но основу не колышут. Нефть, оружие, алюминий, уголь не трогают. Сосновский точно будет доволен такими новинками. Он не понял или не захотел понять, что этим совещанием Валерия полно перехватывала у него бразды правления творческим процессом в газете. Она же тактично предложила ему подвести итоги. Он с подъемом произнес. «Значит так, коллеги, вернем газете былую славу. Есть еще порох в пороховницах». «Валерия Павловна, останься», — сказал Григорий Ефимович, когда все стали расходиться. Валерия заняла в кресле позу примерной скромной девочки. Ножки сжаты, юбочка натянута, руки на коленках. Осталось, Гриша, слушаю. Где страхов тебе известно? Нет, в редакции он не появляется. А кто из редакционных с ним общается? Лариска Корнеева, конечно, парни из его отдела, может быть, Юра М. Да, этих не расспросишь. Лариска подлаживалась к твоему помощнику в приемной. Делала вид, что кокетничает, а сама словно машинально листала амбарную книгу. Кто был, кто звонил. Ну и как? Да нет, там уже давно нужных ей страниц. Изъяты. Выгони из редакции эту страховскую подстилку. Сократи. Валерия полно промолчала, словно заколебалась. Говорить или не говорить. Но все-таки решила спросить. Ирка Прибылова вырезала странички? Ну, допустим. Дурище она. Уничтожила те, где встречались знакомые ей фамилии. А вот запись, что звонил помощник Стивена Хопкинса, сохранилась. Он и в самом деле звонил. Вместо ответа Прядов выругался. Пойдем в комнату отдыха. «Опрокинем по рюмке», — предложил он Валерии. Она не возражала. Но в комнатке в которой раз сказала Прядову, «Ты стал много пить, Гриша». «Устаю очень. Рюмка другая снимает стрессовое состояние, в котором я постоянно пребываю». «Но почему?» «Ты главный. Дела идут неплохо. Скоро завершится реорганизация». Отсеялись те, кто тебя на дух не выносил. Деньги у тебя есть. Мне Нинка шепнула, сколько тебе банк отстегивает. Я только ахнула. Мог бы мне и шубку купить. Давно мечтаю. Да все так, Валерьяночка, согласился Прядов. Ну тогда какая же тоска тебя гложет. Страхов и его компания». Они продолжают копаться в убийстве Маривой, Не хотят угомониться. Но Страхов сам под подозрением? «Больше нет. После его заявления в прокуратуру даже подписку о невыезде аннулировали. Эта сучка Корнеева твердо стоит на своем. Ночевал у меня Страхов, и все. «Ах, стерва!» — возмутилась Валерия. Она вес скромница, аленький цветочек. Значит, страхов отпал. Выходит так. Алиби у него железные. Ничего криминального ни в кабинете, ни на квартире у него не нашли. В свое время научу И новых версий у следствия нет. Ну и слава Богу. Пройдет время, и все заботится, снимется. Разве мало в России нераскрытых убийств? Но страхов не даст ни забыть, ни списать. Прядов, возмутилась Валерия. Ну что ты ноешь? Страхов, страхов. Или вы со своим сосновским, да раненым, не знаете, что надо делать? Мне, бабе, вас учить? Она посмотрела на Прядова с плохо скрываемым презрением. В последнее время он все больше ее разочаровывал.